Питер. Вагон метро. Новым искренним людям требуется искренняя литература. А искренней литературе, в свою очередь, новые люди, население. Не отдельно взятый человек, кому он нужен, он даже простое пятивершковое бревно не поднимет, а население. Искренние и честные журналисты часто пишут в независимых и новых газетах, что чиновники видят в населении только электорат. Мы, — кричат журналисты, — захлебываясь от возмущения, мы для них просто электорат, а мы хотим быть населением. И тут, конечно, возразить нечего, они правы. Если люди хотят быть населением, им нельзя этого запретить. Правда, вот Освальд Шпенглер... В закате Европы заметил между делом, что плохо, когда нации превращаются в население. Даже таблиц какие-то мудреные составил. В таком случае городские чиновники Москвы и Питера, отцы, сказать, наших славных городов, видимо, являются верными последователями Шпенглера. Хотя по их физиономиям этого не скажешь. Глядя на их лиц вообще трудно что-либо сказать. Между прочим, Миф о Гаргоне-Медузе учит нас, что нельзя безнаказанно вглядываться во всякое безобразие. Но, так или иначе, чиновникам не нравится, что вокруг одно сплошное население. Поэтому они ввели регистрацию прибывающих в столицу искателей новой жизни и милиционеров разместили в разных шумных местах. Вы думали, дорогие друзья, что вот у нас в Питере поставили памятник городовому, так это случайно? Не будь таким наивным. Милиционеры стоят подвое, потрые, переминают с ноги на ногу, иногда достают из-за пазуки большие черные рации с толстыми резиновыми антеннами. Что-то отрывисто в них говорят, периодически останавливают прохожих. «Здравия желаю, сержант Дрыщенко!» И верят показать документы. «И если в бумагах знать, что ты коренной горожанин, элемент...» Местные нации, батарейка из большого комплекта, то ступай говорится, с богом. А если вдруг выяснится, что ты чужак, приехал из соседней деревни или, не дай бог, откуда-нибудь с юга, то есть не коренной горожанин, а молочный, что ли, просто единицы населения, которые в списках не значится то тогда выкладывай денежки. Все по справедливости. Милиционеры, честно, заработали. Эти милицейские чиновничьи начинания похвальны, но недостаточно. Милиционера задерживают далеко не всех. Они, например, не останавливают тех, у кого физиономия напоминает российский герб. Новый, на самом деле старый, двухголовый когтисток левастой птицы, и старый, на самом деле новый, с колоссиями, звездочками и смешными надписями. Но разве физиономия, скажите мне, пожалуйста, в наши-то дни? отсылает какой-нибудь внутренней сущности. Разве она, выражаясь строго научным языком, референциальна, даже если это физиономия гимн национальному гербу или герб национального гимна? У меня вообще есть подозрение, что без посторонней помощи мы гораздо быстрее деградируем и со скуки Пусть хоть что-нибудь будет новым, искренним, человеческим. Вот едешь ты, к примеру, в машине. Свежее утро, солнышко, зеленое насаждение, мечтаешь о высоком и великом, и вдруг тебя кто-то некультурно так подрезает. Подрезает крылья твоей фантазии, альбатросно, парящей на д... И такая накатывается таз. Нет, не годится, так нельзя начинать. Неубедительно. Откуда ты у меня вдруг машина? Я на свою зарплату мог купить разве что велосипед, да и то в долгосрочный кредит. Лучше начать как-нибудь иначе. Едешь ты, к примеру, куда-нибудь, куда ехать не хочешь, ну, хоть на работу. Раннее утро, типовой вагон метро. Сверху круглые лампы светятся и мигают на остановках. Сбоку двери. То открываются, то закрываются. За стеклом вагона стены туннели по которым синхронно с поездом змеями вьются толстые кабели. На стеклах дверей дежурная надпись «Не прислоняться». Сверху доносится магнатофонный голос, объявляющий остановки, что двери закрываются. В вагоне полно народу. Люди сидят, стоят. Кто-то читает книгу, кто-то разгадывает кроссворд. Я сижу, зажатый двумя толстыми тетками, и сочиняю текст, который вы сейчас читаете. Дома на это нет времени. Кстати, очень трудно сосредоточиться, когда... Над духом все время бубнят, когда в вагон заходят сменяющие друг друга на каждой остановке представители транспортной торговли и громким голосом требуют, чтобы ты купил карту города или бактерицидный лейкопластырь, или фонарик, незаменимый для дачи, или комплект женских журналов за позапрошлый месяц. Нет, лучше отвлечься от пустой писанины и поразглядывать людей в вагоне. Напротив меня две молодые женщины, трое мужчин неопределенного возраста и подросток. Одна женщина, повернувшись к другой, уж давно что-то кричит ей в ухо, стараясь пробиться сквозь шум поезда. Двое мужчин смотрят прямо перед собой, третий читает газету и жует. Подросток слушает плеер и, закрыв глаза, раскачивается всем туловищем из стороны в сторону. На их физиономии лучше не глядеть, особенно физиономии мужчин. Мне кажется, что магнитофонный голос, объявляющий остановки и что двери закрываются, вот-вот прокашляется. И с привычной интонацией тревожно скажет «Внимание, граждане пассажиры!» Произошел массовый побег из мест лишения свободы. Будьте внимательны, следите за своими вещами, не оставляйте без присмотра детей и сами не оставайтесь без присмотра. «Хотя, знаете, наверное, я попросту трусоват». Люди эти, судя по одежде, манерам явно наши, местные, не какие-нибудь. Родились и выросли в Ленинграде, Петербурге. Они вполне безобидны. Просто лица у них скучные, а скука пугает. Поэтому лучше разглядывать не лица, не самих людей в целом с ног до головы, а сосредоточиться на каких-нибудь деталях или на отдельных частях тела. Так будет гораздо интереснее. Вот, скажем, на ушах. Кстати, Многие русские писатели уделяли особое внимание ушам, полагая, что эти органы могут о многом рассказать и выболтать самые искровенные тайны. В чем, что удивительно, тайны не счастливого обладателя ушей, а счастливо наблюдать ушей, то есть того, кто созерцает чужие уши. Вот у Толстого уши Каренина каким-то непонятным, но весьма красноречивым образом свидетельствует о том, что его ветреная жена анну уже полюбила Вронского. Тебе, как говорится в песне «Отмещение» ас воздам, строго, но справедливо и со вкусом. Если кто-то видит чужие уши, особенно белые, это толстого сиятельного графа, пахарей непротивленца, настораживает, заставляет свериться с Евангелием от Матфея или от руки. Я вот тоже, по примеру бедной Анны, начинаю разглядывать уши тех, кто сидит напротив. Я все еще в вагоне метро, Вы не забыли? Может быть, и в моей душе откроются какие-нибудь неведомые глубины. Три долгих минуты восточного созерцания, потом еще и две западного самоанализа, и ничего, ни малейшего отклика. Хотя уши тех, кто сейчас передо мной, и тех, кто читает этот текст, весьма разнообразны, можно даже составить их классификацию. Уши большие, напоминающие листья лопуха, и уши маленькие, наподобие пятирублевой монетки. Уши оттопыренные, как параболические антенны, и уши аккуратные, несмело прижавшиеся к черепу. Уши твердые, как решение нашего правительства времен Брежнева, и уши мягкие, архитичные, неуверенные в себе, как преподаватели вузов. Уши мясистые, с крупными мочками, как спортсмены тяжеловесы, и уши тонкие, прозрачные, словно балерины. Уши нахальные, с торчащими из них пучками волос, и уши робкие, пытающиеся скрыться под шевелюрой. Стоп! Магнитофонный голос объявляет мою станцию. Пора выходить. Но все-таки хочется еще немного поразмышлять об ушах. Ничего страшного, поразмышляем о них на эскаладре. еду наверх. Метро у нас глубокое, так что подниматься приходится минут пять. Впереди и позади меня на ступеньках стоят люди, все ушасты мы порода ушастых животных. Такое впечатление, что вот-вот начнем обнюхивать друг друга. И тут меня осеняет. Уши свидетельствует не о том, что кто-то кого-то разлюбил, а о том, что... Мы, оснащенные ушами, некий биологический вид, способный к размножению, плодящийся и распространяющийся по всей земле и тем не менее вымирающий. Все ж таки лучше, если мы станем населением, может быть, процесс вымирания замедлится. Будем просто людьми искренними, честными, требующими от подобных себе той же честности, искренности, словом, человечности. Хотя, Это тоже, если уж на чистоту, отвратно. Вот, а вы говорите, машина подрезал как все, тускло, трусливо, неталантливо. Насто по-человечески, от сердца к сердцу. Искренность, особенно если она новая, это когда ловкий дизайнер маскирует в роскошной квартире унитаз, выполненный в соответствии с высокими технологиями, под деревенский нужник. дабы пользователь, простой русский бизнесмен зарплаты зарплатой тысяч долларов в год в полной мере ощутил естество первозданной жизни и нашел в себе силы поклониться матери природе.